первичная, вторичная. Дело было как-то вечером после ужина. Мы сидели у себя в номере, и я смотрел телевизор, к крайнему неудовольствию и скрины. Она вообще считает, что я провожу перед экраном слишком много времени, вместо того, чтобы тратить его на что-то другое. А на что другое, это я уж знаю. Этим другим она меня заставляет заниматься столь интенсивно, что у меня даже... просто сил не хватает. Я, может, и телевизор иногда смотрю для того только чтобы уклониться. Впрочем, это я, пожалуй, привераю, потому что все передачи телевидения мне интересны безумно. Даже вот этот репортаж с конгресса каких-то доноров. Он происходил, кажется, в колонном зале Дома Союзов, в президиуме, и в зале сидели мужчины и женщины всех возрастов, со многими орденами. Все они были, как я понял, доноры 4-й степени, то есть те, которые регулярно и в больших количествах сдают государству кровь, вторичный продукт, волосы и сперму, научно называемую генетическим материалом. Конгресс проходил очень оживлённо. Доноры делились своим опытом, рассказывали, как выполняют планы индивидуально, по семейной, по бригадно, говорили Насколько процентов они выполнили свои предыдущие обязательства и обещали в будущем достичь ещё больших успехов. Пока я всё это смотрел, искренне нервничал, и несколько раз, заслоняя экран, промелькнула передо мной в полураспахнутом халате. При этом её дурацкий пластмассовый медальон телепался у неё на груди как маятник на ходулях. Ну зачем ты смотришь эту ерунду? не выдержала она. Неужели тебе не надоело? «Оставь меня в покое и не мешай», — сказал я. «Хорошо, хорошо, не буду». Покорно согласилась она, но через минуту опять появилась между мной и экраном. «Неужели тебе это интересно?» «Конечно, интересно», — сказал я. «Я ж такого никогда не видел и не слышал». «Чего ты не слышал? Разве в твои времена не было доноров? Доноры были», — сказал я. «Но до такой тотальной сдачи вторичного продукта в мои времена никто еще не додумался». Она стала меня расспрашивать. По-моему, даже не столько из любопытства, сколько для того, чтобы отвлечь меня от телевизора и затащить в постель. Но я как раз с противоположной целью стал добросовестно рассказывать. «Видишь ли», — сказал я, — «как ты знаешь, жил я при двух исторических формациях. Так вот, при капитализме сдача вторпродукта была поставлена из рук вон плохо». А если точнее сказать, его всё никак не поставили. Ну, скажем, сдачи крови или генетического материала, хоть как-то было организовано, а всё остальное и пускалось, можно сказать, на ветер. Правда, при социализме с этим делом было гораздо лучше. Мы собирали крошки, объедки, писали об этом в центральных газетах, выступали по телевидению, и результат всё-таки какой-то был. Я рассказал искренне, что даже в нашем писательском доме у метро аэропорт на каждом этаже стояли вёдра с пищевых отходов. Запах, конечно, был неприятный, но все понимали, что дела нужны и полезны. А теперь это вообще поставлено на широкую ногу. "Ну да", сказала она, конечно. "Мы, я думаю, во многих отношениях ушли далеко вперёд". "Вы ушли далеко", согласился я. "Но, по-моему, кое-что у вас не продумано". Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что от вас, коммунян, требуют сдавать много вторичного продукта, а первичным продуктом обеспечивают недостаточно. По-моему, ей моё высказывание не понравилось. Она как-то нервно стала дёргать свой медальон и спросила: "Разве тебе чего-нибудь не хватает?" "Мне-то хватает", сказал я, хотя по правде сказать, кое-чего не хватало и мне. Но я же не о себе думаю, не только о себе, а и о людях. Нельзя же от них требовать невозможного. Надо же понимать, что вторичного без первичного не бывает. Мои слова произвели на неё очень странные впечатления. Она вдруг изменилась в лице и сказала, чтобы я никогда ничего подобного больше не говорил. Я удивился и спросил, а в чём дело? Разве я сказал что-нибудь комольное? Ж уж всем известно, Это еще Маркс заметил, что первично и первично, а вторично и вторично. — Какая глупость! — закричала она, ужасно возбудившись. — То, что ты говоришь, это метафизика, гегельянство и кантианство. Я не знаю, что сказал Маркс, но гениалиссимус говорит. Это краеугольный камень его учения, что первичное вторично, а вторичное первично. При этом она так на меня посмотрела, что я замолчал. По прошлому опыту я знал, что некоторые гениалисимусы так обожают свои высказывания, что не согласным готовы голову оторвать. Ладно, сказал я. Ладно, если я сказал, что не так, извини. И чтобы переменить разговор, спросил: "Для чего она носит этот свой медальон?" Она сказала, что это не медальон, а знак принадлежности. которые выдаются ещё во младенчестве сразу после обряда звездения. А что там внутри? спросил я. Внутри? переспросила она, почему-то опять взволновавшись. А почему ты думаешь, что там внутри что-то есть? Просто так подумал, сказал я. Потому что это похоже на ладынку, а в ладынке всегда что-то есть: пять волос или портрет любимого человека. Какая ерунда, возразила она нервно. Почему это я должна носить чей-то портрет? Нет тут ничего, просто обыкновенный, как у всех, коммунианский знак принадлежности и ничего больше. Меня её реакция удивила. Я не понял, почему каждое моё высказывание приводило её в такое волнение. Я тогда отнёс это за счёт женской неуравновешенности. А теперь, после намёков смерти, я расценил это иначе. Неужели она на меня стучит, подумал я.